Глава четвертая. «Все равно не убежишь». Накануне Едвига только к вечеру вернулась домой от хозяйки, бурмистровой жены. Андрюса не было, и бы сказала, что брат ушел еще утром и с тех пор не показывался. Едвиге сделалось сильно не по себе – Андрюс клятвенно обещал никогда больше не ходить по улицам с изумрудом на пальце и не брать с собой у котенка. Но вот где именно он теперь бывает, брат поделился только с ней. Что было вполне понятно. Мать и отец словно бы отгородились от младшего сына невидимой стеной. Едвига ничуть не сомневалась, что матушка по-прежнему любит Андрюса больше всего на свете – Но после гибели Катарины испытывает вину перед всей семьей. Вину за Андрюса, его рождение, его странные, опасные способности. Отец же, как человек, близкий к церкви, и вовсе себе места не находил. Он не мог отречься от единственного сына и не мог беспрекословно принять его. Обстановка в семье сделалась полностью невыносимой – Андрюс остро чувствовал это, и пребывание в лесу в одиночестве лучше всего успокаивало его смятение. Едвига понимала и соглашалась, что там, в чаще, он скорее будет цел и невредим, нежели на улицах городка или даже дома. Сейчас он тоже был где-то там, в лесу. Смеркалось, и над городком зажигались редкие огоньки, уже вернулись родители домой. После молитвы все усели за стол и принялись за похлебку. А брат все не шел и не шел. И Ева торопливым шепотом пересказала Едвиге, что услышала днем, когда заходила в мясную лавку. Всегда передвигаясь очень тихо, Ева стала невольной свидетельницей разговора, напрямую связанного с последующими событиями в их семье. В лавке находились три женщины жена мясника и две ее закадычные подруги, забежавшие перемолвиться словечком. Одной из них была тетка Андрюса и Евы и Едвиги. «Я теперь мимо развалин, где дом-то ведьмской стоял, сама и хаживать не желаю. Только вот сегодня утром ехали мы это с мужем и дочерью, за товаром поспешали, и смотрю, среди бревен обгоревших никак блестит что-то». — Вот, думаю, Агни, ведьма, измрут-то тот, что носила, ублюдку своему подарила, с органиста сынку. А ну, как у нее еще камешки были, стоят-то они дорого. А когда дом ведьмин жгли, искать никто не осмелился. Вот я и вылезла из телеги поглядеть. Стала в зале рыться. — А там, матушки вы мои! Жена мясника выразительно закатила глаза. — Ну? «Ну, нашла, что?» — поторопили приятельницы, что внимали рассказу, затаив дыхание. Тем временем из задних комнат появился сам мясник и прислушался. На лице его явственно выразилось неудовольствие. «Нашла? Там их, милые мои, изумрудов-то этих много! Такого, какой Агна себе на перстень справила, не видать, те помельче!» «Однако вот не сойти мне с места, если их не пропасть там. Вот я и...» «Что врешь?» — угрюмо прервал мясник словоохотливую супругу. «Какая там пропасть? Ну, может, десятка-два штук и будет, а ты пропасть?» «Ну, так, так. Я же не сочла их, не успела. Присела на корточки прибрать, а тут, матушки мои, как зашипит кто-то громко, что аспит». Из-под руки моей змеюка проклятая так и подпрыгнула. В палец зубьями вцепилась. Ну, я и закричала. Только хотела было ее тварь проклятую ногой раздавить. Она вжух, исчезла. Точной не было. Поехали к лекарю. Дал он мне снадобье, чтобы яд от той гадюки кровь не отравил. — Вот мелец сырок болтливый, — слегка смущенный с досадой проговорил мясник. — Какая там гадюка? Не гадюка-то была, а уж. Он не ядовитый. Лекарь, то есть, перевязал, да микстуру какую-то выпить заставил. Мол, так, на всякий случай. Правая кисть мясниковой жены была замотана чистой белой тряпицей. — Да и без нею, змеей! — отмахнулась одна из покупательниц и поспешила вернуться к интересной для всех теме. — А камни-то? Камни забрали с собой или испугались? Это и правда были изумруды? — Камни-то камни. <смех> Мясник посмотрел на супругу достаточно выразительно и, как заметила и Ева, слегка пнул ногой ее под столом. — Ну, подобрали парочку крохотных. Они и камешки-то так, смех один. Вот разве дочки на свадьбу в Сережке подошли бы? — Вот-вот, — встряла супруга. — Большие небось он, Йонас Органист и сынок, давно себе присвоил. Он, как думаете, зачем в чащу лесную, что не день, таскается? Что там прячет? Небось, и змеюки-гадюки его ведьми на отроде не трогают. Он им сродни. Женщины хором ахнули. Жадностью загорелись их глаза. Ева стояла, вцепившись в ручку двери, и уже хотела уйти, когда услышала голос родной тети. Да не сын он Йонасу, брату моему. Вот как пить дать, не сын. Я ж тогда еще говорила. Агны ведьма, как к нам заявилась тогда, она с ним на своем языке болтала Черт знает что, не разберешь. А потом перстень ему подарила, да сказала, мол, как этот камень тебя признал, так и другие признают. Иди, мол, отрок, забирай все богатство. А коли кто помешает тебе... Мы с тобою мор и наведем на них. А семья де эта тебе не родня. Изведешь их всех, чтоб не мешали. Да на богатство наши не зарились. Вон, Катарину-то младшенькую. Он в гроб уже вогнал колдовством своим. — Да ты что? — округлив глаза, прервала ее третья кумушка. — Да ведь невестка твоя, Йонаса жена, она кого ж тогда родила? Тетка с важностью подняла палец а девчонку четвертую и родила. Только как родила она, да дитё в колыбель положили. Там уж ночь глубокая, чёрная была, я-то помню. Все спать завалились, одна я только не спала. Слышу, будто крадётся кто-то. Я в окно гляжу, а там агны ведьма с детем на руках. Знать подменыша своего подложить хочет. «Брехня — Брехня! — зевнул хозяин, уставший слушать баби вздор. «Повитуха-то у Йонаса жены мальчишку приняла? Да и на что Агне стала бы свое дитя людям отдавать? Зачем сразу наследником своим не сделала?» Тетка на мгновение смутилась, затем обиженно поджала губы. «Ну, хотите, верьте, хотите, нет. А вот увидите, как я права окажусь. Только изумруды эти, прокляты, самой ведьмой отродью своему оставлены, — Лучше бы вам их не трогать. — Не трогать? Тебе, что ли, оставить? — насмешливо перебила ее жена мясника. — Нет, коли никому больше смелости не хватило в ведьминой зале рыться, то изумруды эти наши теперь. — А ну молчи, пустомеля! — мясник в сердцах топнул ногой. — Будет уже болтать-то, что не надо. Не в силах больше слушать, и Ева выскользнула за дверь, позабыв про наказ матери купить говядины, и побежала домой. «Ты родителям ни слова об этом», — предупредила сестру Едвига. «Про теткину брехню они и так уж прознали, а до тех изумрудов ихних нам дела нет, и без того худо». «Сестрица», — робко попросила Ева. «Андрюс, когда придет, прикажи ему перстень ведьмовской выкинуть. Пусть возьмет, да вот так и кинет, чтоб другие увидели, да подобрали» а там все это и забудется, тетка врать перестанет. Хорошо бы, коли так, — задумчиво согласилась Едвига. Да только братец наш никогда от камня добром не откажется. Говорит, связаны они теперь. И ведь, правда, он им повелевать может. И Ева горько вздохнула. По своему складу характера она не понимала, как можно противиться наказу старшей сестры, Будь у тебя хоть перстень колдовской в руках Хоть иное что Мать с отцом старательно делали вид, что их ничего не тревожит После ужина отец раскрыл было молитвенник И тут в их двери громко постучали Матушка вскинулась, потревоженной птицей метнулась к двери Однако отец окликнул ее и покачал головой Он отстранил жену и вышел на крыльцо Едвига вздрогнула от ужаса. На дворе стоял мясников брат, высокий дюжий мужик. Подальше отец мясника, их кузены, всего человек пять, все хмурые, озлобленные. Мать пошатнулась, прижала ладони к щекам. Едвига усадила ее в кресло и стала рядом с батюшкой плечом к плечу. — Йонас, где сын? Где Андрюс? Говорить с ним хочу. «Приведи его!» Брат мясника держался вроде бы спокойно, однако его рука выразительно легла на огромный тесак, заткнутый за пояс. Сзади послышался сдавленный вскрик и Евы. Едвига поспешно притворила дверь. «Сын мой еще отрок, если что нужно от него, ты сначала мне скажи», — хмуро ответил Йонас, не двигаясь с места. Мясников брат поманил его к себе, однако Едвига схватилась за отца мертвой хваткой. Не доставало еще, чтобы батюшка оказался один на один с рассерженной Мясниковой родней. «Здесь говори», — произнес отец. «Мы одна семья, а дочери старшей секретов у меня нет». «Ну, как знаешь», — угроза в голосе собеседника прозвучала весьма отчетливо. Оказалось, что найденные в развалинах ведьмовского дома изумруды мясник еще утром поделил пополам и завязал в два платка. Один повесил на шею себе другой своей дочери. Жене не доверил. Баба она была суетная, болтливая, заполошная. С нее станется к соседкам зайти да начать показывать, рассказывать. Вот мясник и решил, что у него, да у дочери, которая характером пошла в отца, камешки целее будут. Только вот ближе к вечеру услышал он из комнаты дочери страшный, надсадный кашель. Рванув на себя дверь, мясник увидел ужасную картину. Дочь, еще утром бывшая здоровой, румяной да загорелой девкой-невестой, стала бледна, как снег с черными кругами под глазами. Щеки ее ввалились, губы побелели. Сейчас походила она более на агни-ведьму, чем на самое себя. Увидев отца, она замахала руками, часть что-то сказать, однако тяжкий приступ удушья снова ее одолел. Из последних сил дочь мясника попыталась снять с шеи крепкий шнур, что связывал узелок с каменьями. Дрожа от ужаса, мясник кинулся за лекарем, да недалеко убежал. На пороге он согнулся в три погибели от жестокого приступа кашля, и кровь хлынула ему на рубаху. Брат мясника привел лекаря, однако тот развел руками, мол, никак скоротечная чехотка отца с дочерью душит. Ничего, мол, тут не поделаешь. А какая чехотка, когда вся семья у них здоровее быков пахотных? — Помирают они, — сухо сказал брат мясника. — Задыхаются. Кровь горлом идет. А у невестки лекарь Антонов огонь на руке определил. Там, где змея укусила. Вот так, Йонас. Йонас перекрестился и, немного помолчав, спросил. — на то воля Божья. Так мой-то сын здесь при чем? Твой причем! – выкрикнул брат мясника. Божья ты -то божья, только твой сын ведьмовской камень носит, и ничего ему не делается. На восьмом году чуть не пятнадцатилетним смотрится, молнии с грозою умеет вызывать. Так пусть твой Андрюс семью брата вылечит, коли хочет грехи матушки своей смыть. Губы Йонаса гневно дрогнули, но он сдержался. Какой матушки? Ты о чем? — Жена моя каждую неделю на исповеди бывает. Не тебе грехи ее считать. — Не твоей жены, а настоящей матушке его, — грубо сказал собеседник. — Будто не знаешь, не слышал от людей, что ведьми на отродье в доме растишь. Йонас коротко размахнулся и ударил его в лицо. Однако здоровенный мужик не упал, а лишь покачнулся. Едвига с пронзительным криком «Батюшка» схватила отца за руки и заставила отступить. — Ну, это я тебе припомню, Йонас, не сомневайся. Брат мясника утер кровь из разбитой губы. — Однако не досуг мне тут с тобой свататься. Веди сюда сына сейчас, а то сами войдем. — Его нет дома, — отчеканил отец. — Утром ушел, а когда вернется, нам неведомо. «А куда он пошел? Знает кто-нибудь? Может, дочурка твоя что расскажет?» Вкратчиво спросил один из кузенов мясника и, подойдя к Едвиге, властно взял ее за руку. «Ну что, красавица, будешь говорить?» На мгновение сердце ее ушло в пятки, но не из-за себя. Едвига увидела, что глаза отца налились кровью. «Ничего не знаю, — — поспешно заговорила она, мягко пытаясь высвободиться. «Андрюс в лес каждый день уходит. Тоскует он после смерти Катарины. Вот вернется, тогда и поговорите с ним. Только он ничего не ведает про те изумруды и хвори никакие лечить не умеет. Он ведь мальчишка совсем. Вы бы пока вернулись к больным. Отца святого позвали, помолились. Даст Бог брату вашему, скоро легче станет». Едвига старательно заговаривала зубы непрошенным гостям, молясь про себя и Иисусу, и Богородице, чтобы Андрюсу не пришло в голову вернуться именно сейчас. «Брось ты, Юргис!» — хмуро сказал брат мясника кузену. «Отпусти девку, не до нее теперь!» Едвига было приободрилась, однако в следующий миг брат мясника произнес. «Раз не хотите Андрюса позвать, так без спроса уведем!» «А ну, открывай дверь, хозяин!» От пинка Юргиса дверь распахнулась. Едвига увидела и Еву, и мать. Дрожащими руками они вцепились друг в друга. «Тятенька!» — раздался тонкий детский крик снаружи. Во двор влетел мальчишка. Брат мясника повернулся к нему с тревогой. «Что еще?» «Меня мамка послала сказать тебе, Померли они, помер дядька с дочерью!» Они кровью харкали, харкали. Мы как метались от одного к другому. Узел китя с изумрудами хотели снять да выбросить. а как? Будто приросли, проклятые. И веревку не разрезать было. А как оба, они испустили дух. Так шнурки и лопнули, будто гнилые. А у тетки вся рука от змеиного яду черными пятнами пошла. Она криком кричала. Потом и говорит, мол, дайте мне, дайте камни, проклятые, обратно ведьме верну, пусть подавится и бросилась с камнями туда бежать, где дом ведьмовской стоял, а мы тогда что заорал отец мясника. До сих пор он стоял молча и стискивал зубы, предоставив младшему сыну говорить с Йонасом и Едвигой. Померли сын мой с внучкойю. Померли, да? Подтвердил мальчик. Меня мамка и послала сказать вам. А ну органист! Тонкий мат ярости голосом завизжал старик. «Волоки нам сейчас ведьми на отродье! Мы ему суд устроим! Это ведь из-за них проклятых все! Это их камни, проклятущие сына моего, убили!» Отец едва успел подхватить едвигу. В дом ворвались, и грохоча сапогами промчались мимо них разъяренные родственники мясника и их друзья. Тем временем снаружи уже горели факелы, слышался шум со всех сторон. Раздавались крики «Давай его сюда!» «Из-за него, ведьми на отродье, скоро все перемрем! Заживо гнить будем!» «Тащи его!» «Забей ему в глотку те изумруды проклятые!» «Ищите же его! В доме ищите! Прячут, небось, дьявола!» Мать забилась в истерике. Едвига же только успела вытащить Еву из дома — боясь, что младшая сестра ненароком окажется в руках потерявших человеческий облик соседей. Мать упала на колени, застучала лбом об пол. «Пощадите, люди добрые, не губите!» Отец подхватил ее под локти и поволок во двор. Там они стояли, растерянно озираясь. А в доме творился хаос. Там швыряли и разбивали посуду, ломали мебель, срывали занавески, крушили все, что попадалось под руку. Затем вспыхнул огонь, и ночная тьма светилась тысячами искр. Едвига с Евой и матерью сидели, укрывшись в кустах, неподалеку от дома священника. Йона скинулся к святому отцу за помощью. Тот, однако, не только не стал выходить, чтобы успокоить толпу, но даже побоялся впустить семью органиста в свой дом, пообещал лишь молиться за его невинных дочерей. Едвига прижимала матушку с сестрой к себе и лихорадочно шептала «Ничего, это ничего, пусть, ведь Андрюса дома нет, а они не найдут его и уйдут скоро. Как солнце взойдет, мы Андрюса дождемся, да и уедем отсюда навсегда, уедем, матушка, на родину к тебе, в Смоленск». Нам только Андрюса дождаться. Он с рассветом придет, и мы уедем. Уедем в пятером. Никто нам больше ничего плохого не сделает. Их дом пылал точно факел, и улица на несколько часов стала светла, как днем. Андрюс не слушал сбивчивое бормотание сестер, что не верили своим глазам, видя его целого и невредимого. Стало быть, Гинтери знала, что нельзя ему было вечером домой и от смерти его уберегла. А еще он понимал, оставаться здесь, в городке, никакой возможности им больше нет. А как быть теперь, решать надо было ему. Лишь только Андрюс подошел к отцу и всмотрелся в его осунувшееся, с остановившимся бессмысленным взглядом лицо, сразу стало понятно – что глава семьи теперь он, Андрюс. И с этих пор придется ему отвечать не только за себя и Тилуса, но и за мать с сестрами. И никто, кроме него, не сможет о них позаботиться.